«Как вся колонна перейдёт реку, пусть с последним фургоном что-то случится», многозначительно усмехнувшись, добавляю, «а мы все подождём». Калиде ничего объяснять не надо, он и так всё понял. Случайная неисправность. Колонна остановилась, а ползвода Олохов не сориентировались вовремя и продолжили топать к вершине. Просто недоразумение, а никакой недозор. Так это должно выглядеть со стороны и такое объяснение будет дано потом, когда дело дойдёт до претензий. Сейчас же я хочу нарушить планы Икуна и спровоцировать его на преждевременную атаку, ведь если мои эрозгильдяи заберутся на вершину, то увидят его засаду, дадут сигнал, и мы начнём готовиться к обороне. Для него такой вариант наихудший. Он лучше начнёт пораньше, пока ещё есть, как он думает, эффект неожиданности. Переправившись через реку, колонна неожиданно встала.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 Бросая нервный взгляд наверх, садников на гребне пока не видно. «Неужели я промахнулся?» — тревожно защемило в душе. «Если засада не здесь, тогда где?» «Неизвестность хуже прямой опасности. Так да к тому же с каждой минутой в кажущемся хаотичном движении моих подразделений всё больше и больше просматривается определённый порядок. Со стороны это отлично видно, и мне такой поворот совсем ни к чему».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 Фургоны ускорились, перекрывая в первую очередь дорогу. Возчики, выведя их на условленное место, тут же отстёгивают лошадей и удят их вместе с суприжью в центр круга. Взводы лебарщиков занимают свои позиции между фургонами, а первые четвёрки арбалетчиков, откинув внутренний борт, уже заскакивают наверх. Теперь уже я успокоился. «Всё нормально, сдюжим!» Сбадриваю самого себя и кидаю взгляд на приближающуюся конницу.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 Но я давно уже нашёл из этого положения выход. Его подсказали мне мои будущие предки. Русский мягкий доспех из прошитой льняной набивной ткани когда-то ещё покажет себя, как неплохая защита от резаных и скользящих ударов. К тому же он легче и даёт большой манёвр. Каждый мой боец сейчас одет в такой тягилей, эдакий длинный запахивающийся халат с высоким стоячим воротником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 Щелкнула тетива, и стрела умчалась вперёд. Сквозь грохот схватки и шум яростных криков я прямо-таки слышу звонкий щелчок. Звяк! Бронзовое утяжеление звякнуло железо шлема. Голова якуна намотнулась назад, как с хорошего удара в челюсть. Он ещё постоял секунду, покачиваясь, и не понимая, в чём дело, а потом медленно стал оседать на землю. С довольной улыбкой поворачиваясь ко льде и встречая его прищуренный взгляд. Хороший выстрел, консул. Можно сказать, победный.